Глава восьмая. Этого быть не может. На другое утро за завтраком каждый из трех джентльменов в большом доме получили по записке на розовой бумажке, приглашавшей их от имени мистерс Дель на чашку чаю в малом доме в этот же самый день через неделю. В конце записочки, которую Лили написала к мистеру Кросби, было прибавлено «Танцы на поляне, если мы успеем устроить их». «Вы, во всяком случае, должны прийти. Все равно, будет ли у вас расположение или нет. Бернард также. Постарайтесь всячески уговорить дядю пожаловать к нам». Эта записка послужила поводом к возбуждению хорошего расположения духов, сидевших за завтраком джентльменах. Она была показана Сквайру, которого принудили, наконец, сказать, что может статься и он отправиться на вечер мистерис Дель. Здесь я должен объясниться, что этот вечер предполагалось сделать для доставления удовольствия вовсе не мистеру Кросби, но бедному Джонни Имсу. Как бы поправить то неприятное дело? Вопрос этот во всей подробности рассматривался между мистерис Дель и ее дочерью Белл. Они пришли, наконец, к такому заключению, что непременно нужно пригласить Джонни на небольшой дружеский вечер, на котором он мог бы встретиться с лили в кругу посторонних лиц. Только этот путь и представлял возможность выйти из затруднительного положения. «Нельзя же допустить, — говорила миссис Дель, — чтобы он оставался незамеченный ими. Раз бы только приласкать его сказала Белл, и тогда все пойдет по-прежнему. Поэтому рано поутру в тот же день в Гествик отправлен был посланный, который возвратился с запиской от миссис Имс, извещавшей, что она будет на вечере с сыном и дочерью. Они возьмут коляску и вернутся в Гествик в тот же вечер. Это было прибавлено по тому поводу, что миссис Дель в приглашении своем предлагала миссис Имс и ночевать в ее доме. До наступления вечера в Оллингтоне случилось другое замечательное событие, которое мы должны описать, чтобы познакомить читателя с чувствами различных гостей мистерс Дель. Сквайр дал понять своему племяннику, что ему было бы желательно видеть дело его с племянницей Белл совершенно поконченным, А так как взгляды Бернарда на вещи вполне согласовались со взглядами Сквайра, то он решился безотлагательно исполнить желание дяди. Этот проект не был для него новостью. Бернард любил свою кузину настолько, сколько было совершенно достаточно для супружеских целей, и начинал задаваться идеей, что женитьба — вещь не дурная. Ему нельзя было бы жениться без денег, Но эта женитьба предоставляла в полное его распоряжение доход без всяких судебных тяжб, без всякого вмешательства адвокатов, враждебных его интересам. Может статься, он сделал бы для себя что-нибудь лучшее, но могло статься и то, что сделало что-нибудь хуже. Ко всему этому он, если не был влюблен, то, по крайней мере, любил свою кузину. Он очень спокойно рассматривал этот вопрос со всех его сторон составлял превосходные планы насчет образа жизни, который бы привелось принять ему. Заранее располагался в одной из лондонских улиц, в своем собственном доме, и рассчитывал на 4-5 дней в неделю для собственных своих удовольствий, без малейшего участия в них Белл. Что он не обнаруживал пламенной любви к ней, в этом не могло и не должно быть ни малейшего сомнения». Сама Белл не признавала этого факта. Кузен ее постоянно ей нравился, но в последнее время он как-то особенно старался казаться любезным. Накануне званого вечера Лили и Белл нарочно ходили в большой дом, собственно, за тем, чтобы посоветоваться насчет танцев. Лили решительно хотела, чтобы танцы были на поляне, Но Белл не соглашалась с ней, говоря, что на открытом воздухе будет и холодно, и сыро, и что для этого гостиная — самое удобное место. «Дело в том, что у нас только четыре молодых джентльмена и один юноша», — сказала Лили. «В комнате они будут стеснены, будут думать, что у нас настоящий бал, и, следовательно, оказаться смешными». «Благодарю за комплимент» сказал Кросби, приподняв свою соломенную шляпу. «Вы тоже будете смешны, а мы, девицы, еще забавнее. На поляне совсем другое дело, там такая прелесть». «Я не вижу ее», — сказал Бернард. «А я так вижу», — возразил Кросби. «Неприменимость поляны к целям бала...» «Кто вам говорит о Бале?» — сказала Лили с притворным гневом. «Я защищаю вас, а вы не даете мне говорить. Неприменимость поляны к целям Бала будет скрывать недостаток в кавалерах, которых всего оказывается только четверо мужчин и один юноша. Но, Лили, скажите мне, кто же этот юноша?» «Не старинный ли ваш друг Джонни Имс?» «О, нет!» — отвечала Лили спокойным голосом. «Я вовсе не о нем говорила. Он тоже будет, но я считаю его в числе джентльменов. Это Дик Бойс, сын мистера Бойса. Ему только шестнадцать лет. Он-то и есть юноша». «Кто же четвертый джентльмен?» «Доктор Крофт из Гествика. Надеюсь, Адольф, вы его полюбите? Мы все его считаем образцом совершеннейшего мужчины». «В таком случае я буду ненавидеть его. Буду очень ревнивым». И молодая чита пошла по песчаной дорожке, продолжая обмениваться выражениями нежной любви. «Ворковать, как пара голубков». Они удалились, а Бернард остался с Белл у живой изгороди, отделяющей сад от соседнего поля. «Белл», — сказал он, — «они, кажется, очень счастливы». «Не правда ли?» «Им теперь и надо быть счастливыми. Милая Лили, я надеюсь, он будет добр для нее. Знаете ли, Бернард, хотя он вам и друг», «Но я очень-очень беспокоюсь за него. Надо быть чрезвычайно доверчивым, чтобы положиться на человека, которого мы не совсем еще знаем». «Это правда. Но они будут жить хорошо. Лили будет счастлива. А он?» «Полагаю, что и он будет счастлив. Сначала он чувствовал себя немного стесненным насчет денег». Но это все устроится. А если не устроится? Ведь одна мысль об этом будет для нее пыткой. Нет, они будут жить хорошо. Лилия должна приготовиться к скромному роду жизни и не рассчитывать на деньги. Вот и все. Лили и не думает о деньгах. Вовсе не думает. Но если Кросби покажет ей вид, что она сделала его бедным человеком, Лили будет несчастна. Скажите, Бернард, не расточителен ли он? Но Бернард нетерпеливо ждал минуты, чтобы начать речь о другом предмете, и потому ему не хотелось продолжать разговоры относительно супружества Лили, чего, конечно, можно было бы ожидать от него, если бы он находился в другом настроении духа. «Нет». «Не скажу», — отвечал Бернард, — «но, Белл, не знаю. Мы не могли поступить иначе, а при всем том, мне кажется, поступили опрометчиво. Если он сделает ее несчастной, Бернард, я не прощу вам никогда». Говоря это, Белл нежно положила руку на плечо Бернарда. В тоне ее голоса нисколько не обнаруживалось горечи сердца. «Вы не должны со мной ссориться, Белл, чтобы бы там ни случилось. Я и себе не позволю ссориться с вами». «Ведь я шучу», — сказала Белл. «Вы и я никогда не должны ссориться. По крайней мере, я не думаю, чтобы это могло быть. Я мог бы еще поссориться с кем-нибудь другим, но не с вами». В голосе Бернарда было что-то особенное, — легко инстинктивно предупреждавшая Бел о намерении кузена. Белл не могла сказать себе в ту же минуту, что он намерен предложить ей свою руку теперь же на этом месте, но она угадывала, что в намерении его заключалась более чем одна нежность обыкновенной братской любви. «Надеюсь, что мы никогда не поссоримся», — сказала она. Говоря это, Белл старалась привести в порядок свои мысли — В ее уме составлялись предположения, на какого рода любовь рассчитывал Бернард и решение, какого рода любовью можно отвечать ему. «Белл», — сказал Бернард, — «вы и я всегда были друзьями». «Да, Бернард, всегда». «Почему бы вам не сделаться более чем другом?» отдавая капитану Делю полную справедливость. Я должен сказать, что его голос при этом вопросе был совершенно натуральный и что он сам не обнаруживал ни малейших признаков волнения. Он решился объясняться в любви и объяснялся как нельзя спокойнее. Сделав вопрос, он ожидал ответа. В этом отношении он поступил несколько круто, потому что, хотя вопрос и выражен был словами, в которых нельзя ошибиться, но все же он далеко не был изложен с той полнотою, ожидать которой молоденькая леди при подобных обстоятельствах имела полное право. Кузены сели на траву под живой изгороди. Они были в таком близком расстоянии друг от друга, что Бернард протянул руку и хотел взять в нее руку кузины. Но рука Белл лежала с другой и Бернард ограничился тем, что обнял ее талию. «Я не совсем понимаю вас, Бернард», отвечала она после минутной паузы. «Почему бы нам не быть более чем кузенами? Почему бы нам не быть мужем и женой?» Теперь уже Белл не могла сказать, что не совсем понимает. Если требовался вопрос более ясный, то Бернард Дель высказал его как нельзя яснее. Почему бы нам не быть мужем и женой? Мало найдется людей, у которых было бы достаточно смелости предложить подобный вопрос так решительно. А, Бернард, вы изумили меня. Но, надеюсь, Белл, я не оскорбил вас? Я долго думал об этом, но знаю, что мое обращение даже с вами не могло обнаружить моих чувств. Не в моем характере постоянно улыбаться и говорить нежности, подобно Кросби. Но, несмотря на то, я люблю вас искренне. Я искал себе жену и думал, что если вы примете мое предложение, то буду весьма счастлив». Бернард ничего не сказал о своем дяде, и 800 фунтах годового дохода, но приготовился сделать это, как только представится удобный случай. Он был того мнения, что восемьсот фунтов стерлингов и хорошее расположение богатого человека должны служить сильным побуждением к супружеству, побуждением даже к любви. Он нисколько не сомневался, что его кузина будет смотреть на этот предмет с той же точки зрения – «Очень добры ко мне. Больше, чем добры. Я знаю это. Но, Бернард, я никак этого не ожидала. Дайте же мне ответ, Белл. Или, может быть, вам нужно время подумать, переговорить с матерью. В таком случае вы дадите мне ответ завтра». «Мне кажется, я должна вам отвечать теперь же». «Только не отказать, Белл». Прежде чем сделать это, подумайте хорошенько. Я должен сказать, что этого брака желает наш дядя, и что он устраняет всякое затруднение, которое могло бы встретиться насчет денег. О деньгах? Я не думаю. Однако говоря о лили, вы сами заметили, что надо быть благоразумным? В нашей женитьбе все будет превосходно устроено». Дядя обещал сейчас же назначить нам «Остановитесь, Бернард! Не позволяйте себе думать, что какое-нибудь предложение со стороны дяди поможет вам купить. Э, э, нам нет никакой надобности говорить о деньгах». Я хотел только познакомить вас с фактами этого дела, как они есть. Что касается до нашего дяди, то я не могу не думать, что вы будете рады иметь его на своей стороне. «Да, я была бы рада иметь его на моей стороне, если бы намеревалась. Впрочем, желания моего дяди не могут иметь влияние на мою решимость. Дело в том, Бернард, в чем же? Скажите, милая Белл, я всегда считала вас за брата и любила как брата. Но эту любовь можно изменить. Нет, я не думаю, Бернард, Я пойду дальше и скажу вам решительно, ее нельзя изменить Я знаю себя довольно хорошо, чтобы сказать это с уверенностью Этого быть не может Вы хотите сказать, что не можете полюбить меня Такой любовью, какую бы вы желали «Я люблю вас искренне, совершенно искренне! Я готова явиться к вам с утешением во всякой горести, как я явилась бы к брату!» «Неужели же, Белл, в этом только и должна заключаться вся ваша любовь?» «Разве этого недостаточно? Разве эта любовь не имеет своей прелести? Не считайте меня, Бернард, неблагодарную или гордою. Я знаю хорошо, что вы предлагаете мне гораздо более, чем я заслуживаю. Всякая другая девушка гордилась бы таким предложением. Но, милый Бернард, Белл, прежде чем вы дадите мне окончательный ответ, подумайте об этом, переговорите с вашей матерью. Конечно, вы были не приготовлены, и я не смею ожидать, что вы обещали мне так много безминутного размышления. Я была не приготовлена и потому не отвечала вам, как бы следовало. Но так как в объяснении наше мы зашли довольно далеко, то я не могу позволить себе оставить вас в безизвестности. Нет никакой надобности с моей стороны заставлять вас ждать. В этом деле я знаю свое сердце. Милый Бернер, предложение ваше не может быть принято. Белл говорила тихо, таким тоном, в котором отзывалась умоляющая покорность, несмотря на то. Тон этот сообщал ее кузену уверенность, что она говорила решительно, что эту решительность переменить было бы трудно. Да и то сказать. Разве Белл не принадлежала к фамилии Делли? Случалось ли, чтобы Дели переменяли когда-нибудь свое намерение? Бернард несколько времени сидел подле кузины молча. Белл тоже. Объявив свое решение, она воздерживалась от дальнейших слов. В течение нескольких минут они не сказали ни слова, глядя на живую изгородь и скрывавшийся за нею ров. Белл сохраняла прежнее свое положение, держа на коленях руки, сложенные одна в другую. Бернард склонился на бок, поддерживая рукою свою голову. Его лицо, хотя и было обращено к кузине, но глаза пристально смотрели в траву. В течение этого времени он, однако же, не оставался праздным. Ответ кузины, хотя и огорчил его, но не нанес удара, который бы решительно поразил его и отнял всякую способность мышления. Ему казалось, что он в жизнь свою не испытывал еще такого огорчения. Умеренное желание приобрести предмет Сделалось в нем сильнее, когда ему отказали в приобретении. Впрочем, он был в состоянии рассматривать в настоящем свете свое положение и судить о предстоявших шансах, если будет домогаться руки кузины, и о выгоде, если немедленно оставить это домогательство. Я не хочу быть настойчивым, Белл. Но могу ли я спросить, есть ли... «Тут, оказывается, предпочтение!» «Тут нет никакого предпочтения!» — отвечала Белл. И они снова минуты на две оставались безмолвными. «Дядя мой будет очень сожалеть об этом», — сказал Бернард. И «Если только в этом дело, — возразила Белл, — то, право, я не вижу причины, чтобы нам беспокоиться». Он не имеет и не может иметь ни малейшего права располагать нашими сердцами. — В ваших словах, Белл, я слышу насмешку. — Милый Бернард, никакой нет насмешки. Я не думала насмехаться. Мне не нужно говорить о моей собственной печали. Вам не понять, до какой степени она должна быть глубока. — «Зачем бы стал я подвергать себя такому огорчению, если бы тут не участвовало мое сердце? Но я перенесу его, если должен перенести...» И Бернард снова замолчал, посмотрев на кузину. «Это скоро пройдет», — сказала Белл. «Я перенесу его без ропота. Но что касается до чувств моего дяди, то я должен говорить откровенно, а вы, мне кажется, должны выслушать без равнодушия». Он всегда был добр до нас обоих и любит нас обоих более всех других живых созданий. Неудивительно поэтому, что он желал нашего брака, и не будет удивительно, если ваш отказ будет для него сильным ударом. Мне будет жаль, очень жаль. Я тоже буду сожалеть. Теперь я говорю о нем. Наш брак был его искренним желанием, а так как желаний у него не очень много, то он был постоянен в тех из них, которые выражал. Когда он узнает об этом, то переменит свое обращение к нам. В таком случае он будет несправедлив? Нет. Он не захочет быть несправедливым. Он всегда был справедливый человек. Но он будет несчастлив, и несчастье его, я боюсь, отразиться на других. Милая Белл, нельзя ли вопрос этот оставить на некоторое время неразрешенным? Вы увидите, что я не воспользуюсь вашим добродушием. Я не буду больше беспокоить вас, положим, в течение недель-двух или до отъезда к Росби. Нет, нет и нет, сказала Белл. Зачем вы так щедры на эти нет? В такой отсрочке не может быть ни малейшей опасности. Я не буду вас принуждать. Вы можете этим заставить дядю думать, что потребовали времени на размышление. Есть вещи, Бернард, на которые следует отвечать немедленно. Сомневаясь в самой себе, я позволила бы вам убедить меня, но я не сомневаюсь в себе, и с моей стороны было бы несправедливо оставлять вас в недоумении». «Милый, дорогой Бернард, этого быть не может!» «А как этого не может быть, то вы, как брат мой, поверите мне, что я говорю откровенно!» «Этого быть не может!» В то время, когда Белл произнесла последний приговор, вблизи их послышались шаги Лили и ее жениха. Бернард и Белл понимали, что разговор их должен прекратиться, Ни тот, ни другая не знали, как им подняться и оставить это место, а между тем каждый чувствовал, что более ничего не может быть сказано. «Видите ли вы что-нибудь милее, очаровательнее и романтичнее?» сказала Лили, становясь перед ними и глядя на них. «И они оставались тут во все время, пока мы гуляли, и рассуждали о житейских делах. Знаешь ли, Белл, Адольфу кажется, что в Лондоне нам нельзя будет держать поросят. Это меня огорчает». «Конечно, очень жаль», — сказал Кросби. «Тем более, что Лили по-видимому хорошо знает эту отрасль домашнего хозяйства». «Разумеется, знаю. Недаром же я провела всю свою жизнь в деревне». «Ах, Бернард, как бы я желала, чтобы вы скатились в ров! Оставайтесь в этой позе, и мы поможем вам скатиться!» При этом Бернард встал, встала и Белл, и все четверо отправились к чаю.